Глава 7. Недоумение Эленор Вэн и живописец стояли на мосту и глядели друг на друга несколько минут после того, как Ричард вскрикнул от ужаса и удивления. Если бы душа Эленор не была совершенно поглощена одним жестоким беспокойством, ее удивило бы странное приветствие старого друга. Теперь же она не обратила внимания на его обращение. В тени летней ночи собирались над городом и спокойной рекой. "О, Ричард!" вскричала Эленор. "Я была так несчастлива, попав всю ночь, и весь день не возвращался домой. Я ждала его час за часом, наконец мне сделалось с него невыносимо в доме. Я не могла оставаться больше дома и пошла его отыскивать. Я ходила далеко по бульвару, туда, где я рассталась с ним вчера." «Ходила по разным многолюдным улицам, пока не очутилась здесь у воды. И я так устала! О, Дик, Дик! Как это жестоко со стороны папа, что он не воротился домой! Как жестоко поступил со мной мой любимый папа!» Элинар судорожно сжала руку своего спутника и, склонив голову, залилась слезами. Это были первые слезы, которые она пролила во время своего горя. Первое облегчение после продолжительных часов мучительного недоумения, утомительного ожидания. Ох, как папа может обращаться со мною таким образом, вскричала она среди своих рыданий. Как он может обращаться таким образом? Потом вдруг приподняв голову, она поглядела на Ричарда Торнтона, и её чистые серые глаза расширились от ужаса, который придал её лицу странную и страшную красоту. Ричард, закричала она. Ричард, как вы думаете, не случилось ли чего-нибудь дурного? Не случилось ли чего-нибудь с моим отцом? Она не дождалась его ответа, а тотчас же вскричала, как бы испугавшись ужаса, подразумевавшегося в её словах. Что могло случиться с ним? Он так здоров и крепок, хотя он стар. Он не похож на старика. Люди в нашем доме были очень добры ко мне. Они говорят, что с моей стороны сумасбродно так пугаться. Уверяют, будто папа всю ночь не приходил домой прошлым летом. Он ездил в Версаль к каким-то друзьям и ночевал у них, не сказав заранее, что он намерен это сделать. Я знаю, что с моей стороны очень глупо пугаться Ричард, но я всегда пугалась в Челси, когда он не возвращался домой. Мне приходили в голову разные разности. «Всю эту ночь и весь день, Дик, я думала о разных ужасах до того, что мои фантазии чуть не свели меня с ума!» Все это время живописец ничего не говорил. Он казался совершенно не способен сказать хоть одно утешительное слово бедной девушке, которая цеплялась за него в своей тоске и ожидала от него утешения и надежды. С удивлением глядела она ему в лицо, И во молчание, казавшееся бесчувственным, приводило её в недоумение. Ричард никогда не был бесчувственным. "Ричард!" вскричала она почти нетерпеливо. "Ричард, говорите же со мной! Вы видите, как я страдаю, и не говорите ни слова. Помогите мне найти Папа. Поможете?" Молодой человек взглянул на Элинор. Богу известно, что в его лице не было недостатка ни в нежности, ни в сострадании, но оно было скрыто от Элинор наступавшим мраком августовского вечера. Он подал ей свою руку и повел ее на другую сторону воды, оставив за собою черную кровлю дома мертвых. «Я готов сделать все, чтобы помочь вам, Элинор», — сказал он кротко. «Бог видит мое сердце, милая моя». Он знает, как желал бы я помочь вам. И вы отыщите папа, Ричард, если он не воротится домой сегодня. Может быть, он теперь дома и сердится на меня, зачем я вышла одна, а не ждала спокойно дома его возвращения. Но если он не воротился, вы отыщите его, не правда ли, Ричард? Вы обыщете весь Париж, пока найдёте его. Я сделаю всё, что могу, так как если бы я был вашим братом, Эленор, Серьёзно отвечал молодой человек. Но в нашей жизни бывает такое время, когда кроме Бога никто не может помочь нам, моя милая, и когда мы должны обращаться к нему в дни наших неприятностей, нам нужна его помощь. Налли. Да-да, я знаю. Я всё молилась ночью, чтобы папа скорее воротился домой, и сегодня повторила ту же молитву. Ричард Даже теперь, когда вы нашли меня стоящей у парапета моста, я молилась за моего милого отца. Церковь казалась так величественной и торжественной в вечерних сумерках, что вид её заставил меня вспомнить, как могуществен Господь и что он всегда может исполнить нашу молитву. Он лучше нас знает, наля, что лучше для нас. Да, разумеется. «Иногда мы молимся об исполнении каких-нибудь безумных желаний, но желать, чтобы мой милый отец воротился ко мне, вовсе не безумно!» «Куда вы ведете меня, Дик?» Эленор вдруг остановилась и посмотрела на своего спутника. Она должна была задать этот вопрос, потому что Ричард Торнтон вел ее по лабиринту улиц к Люксембургу и как будто сам не знал, куда он идет. «Мы идем не по той дороге, Ричард», — сказала Эленор. Я не знаю, где мы. Но мы, кажется, всё удаляемся от дома. Разве вы не хотите отвести меня на Архиепископскую улицу, Дик? Мы должны опять перейти через реку. Я хочу сейчас же воротиться домой. Может быть, папа уже дома и сердится, зачем я ушла. Отведите меня домой, Дик. Отведу, милая моя. Мы перейдём через реку дальше у Лувра. А теперь скажите мне, Эленор. Я Я не могла отыскивать вашего отца, если не пойму хорошенько при каких обстоятельствах расстались вы с ним вчера. Как это было? Что случилось, когда мистер Вен оставил вас на бульваре? Они шли по широкой и тихой улице, на которой было очень мало прохожих. Дома стояли с великолепными воротами и были закрыты стенами. Величественные отели между двором и садом имели вид упадка, придававший печальную наружность их величию. Ричард и Элеонор шли медленно по широкому тротуару. Тишина летней ночи мило некоторое влияние на лихорадочное состояние и нетерпение молодой девушки. Серьёзный сострадательный тон голоса её друга успокоил её. Слёзы, судорожно потрясавшие её лёгкую фигуру полчаса тому назад, служили для неё невыразимым облегчением. Даверчива опёрлась она на руку своего спутника и терпеливо шла возле него, не расспрашивая его, куда он ведёт её, хотя она имела странную идею, что он ведёт её не домой. "Я не буду приходить в отчаяние", сказала она. "Я сделаю, как вы говорите мне, Ричард. Я положусь на Бога. Я уверена, что мой милый папа воротится ко мне. Мы так любим друг друга. Вы знаете, Ричард, мы друг для друга всё". Мой бедный, милый папа так надеялся получить когда-нибудь состояние де Креспини. Я не надеюсь на это столько, как папа, Дик, потому что де Креспини может дожить до глубокой старости, а желать смерти человеку быть очень дурно. Я с нетерпением жду того дня, когда я закончу моё воспитание и буду в состоянии трудиться для папа. Это должно быть почти лучше, чем разбогатеть. Я так думаю, Дик. «Я не могу вообразить более счастливой участи, как трудиться для тех, кого мы любим». Лицо Элинор засияло при этих словах. Она обернулась к своему спутнику и ожидала его сочувствия. Но Ричард не смотрел на нее. Он рассеянно рассматривал дома на противоположной стороне улицы. Он молчал несколько минут после того, как Элинор перестала говорить, а потом сказал вдруг. «Скажите мне, милая моя, как вы расстались вчера с вашим отцом?» Мы обедали на бульваре. После обеда папа повёл меня гулять очень далеко и обещал взять меня в театр. Но когда мы возвращались домой, мы встретили двух джентльменов, друзей папа, которые остановили его и сказали, что он дал им слово идти с ними куда-то, и уговорили его вратиться с ними. Вратиться с ними. Вратиться куда? Они пошли к каким-то большим каменным воротам, которые мы прошли несколько минут тому назад. Я знаю только, что они пошли в ту сторону, но куда они пошли, я не знаю. Я стояла и смотрела, пока они не скрылись из виду. Какой нарочитости были эти два человека. Один из них был француз низенького роста, толстый и румяный, с усами и бородой, как император Луи Наполеон. Адятон был щебский и с той страстью, которую вертел, когда говорил с папа. Вы слышали, что он говорил? Нет, он говорил тихо и по-французски. Но ведь вы говорите по-французски, Элинор. Да, но не так, как говорят здесь. Здесь говорят так скоро, что трудно понимать. А другой мужчина, Нель, какой был наружности? Самый неприятный. Он казался сердит, будто обижался. Зачем попа не сдержал слово? Лицо его я почти не видела. Я могла только заметить, что у него чёрные глаза и густые чёрные усы. Он был высокий и дурно одет. мне так казалось, что он англичанин, хотя он не сказал ни слова, ни сказал ни слова. "Стал быть это француз оговорил вашего отца воротиться с ними". Да, и, по-видимому, очень этого желал. "О, да, очень желал". Ричард Торнтон пробормотал что-то сквозь зажатые зубы, что-то похожее на проклятие. "Скажите мне, Эленор", продолжал он. "Я знаю, что ваш отец никогда не имел много денег. Вряд ли с ним были деньги вчера". "Vamos, известно, были ли с ним деньги?" "Да, с ним было много денег." "Что это значит, много? Верно, несколько фунтов?" "О, гораздо более", отвечала Эленор. "С ним было 100 фунтов, 100 фунтов новыми банковскими билетами, французскими. Эти деньги моя сестра, миссис Бэнистер, прислала ему на моё воспитание у мадам Марли." "Миссис Бэнистер", повторил Ричард. "Да, теперь помню." «Мистер Баннистер, ваша сестра. Она, кажется, очень богата и была к вам добра. Если с вами случатся какие-нибудь неприятности, вы отправитесь к ней, я полагаю, Эллинор». «Отправиться к ней, если я буду иметь неприятности? О, нет-нет, Дик, ни за что на свете». «Ну, почему же нет? Ведь она была добра к вам, Нель». «О, да». Очень добра, заплатив деньги за моё воспитание. Но вы знаете, Ричард, некоторые люди делают добро не добрым образом. Если бы вы знали, какое жестокое письмо эта миссис Банн стороне написала к папа. Какие унизительные вещи говорила она ему только несколько дней тому назад. Вы не смогли бы удивляться, что я не люблю её. Но она ваша сестра Наль, самая близкая ваша родственница, кроме папа. Она должна любить вас, быть к вам ласкова. Она живёт в Байсатри, кажется, так вы сказали. Да, в Гайд-парке. Так-так. Мистер Избанестер, Гайд-парк, Байсатри. Он повторил имя и адрес, как будто желая запечатлеть их в своей памяти. Теперь я отведу вас домой, Нэль, сказал он. Бедное дитя, вы должно быть устали до смерти. Как я могу думать об усталости, Ричард? вскликнула Эленор. "Как я так беспокоюсь о папа? О, если бы я только нашла его дома, как я была бы счастлива". Но она тяжело опиралась на руку своего друга, и Ричард знал, что она очень устала. Она несколько часов бродила по Парижу, бедняжка, под длинным незнакомым улицам за теми, кто ей казался издали похожим на отца, беспрестанно надеясь и беспрестанно обманываясь в ожидании. Живописцу позвал первый проезжавший фиакр и посадил в него Эленор. Она чуть не лишилась чувства от усталости и истощения. Что вы кушали сегодня, Наэль, спросил он. Она несколько колебалась, как будто забыла, что она ела. И ела ли что-нибудь? Я выпила кофе и съела булку. Пришло мне для папа утром. К нему завтрак присылается из трактира. А с тех пор ничего не кушали? Нет. «Как могла я есть, когда так беспокоилась о папа?» Ричард с упреком покачал головой. «Дорогая моя Нелли», — сказал он, — «вы обещали мне сейчас полагаться на провидение. Я отвезу вас поужинать, а потом вы должны обещать мне воротиться домой и хорошенько заснуть». «Я послушаюсь вас, Ричард», — покорно отвечала Элинар. «Ну, пожалуйста, прежде отвезите меня домой посмотреть, воротился ли папа». Живописец несколько минут не отвечал на эту просьбу, но вдруг сказал рассеянным тоном «Делайте, как хотите, Нелль». Он велел кучеру ехать на архиепископскую улицу, но не выпустил Эленора с фиакра, когда он остановился у лавки мясника, хотя Эленор очень хотел избежать домой. «Оставайтесь здесь, Нелль», — сказал он повелительно. «Я пойду и расспрошу». Эленор послушалась. Она ослабела и истощилась от бессонной ночи, от продолжительного дня, исполненного волнения и беспокойства, и была слишком слаба, чтобы спорить со своим старым другом. С отчаянием глядела она на открытые окна антресолей. Они оставались совершенно в том виде, как она оставила их пять часов тому назад. Ни малейший огонек не давал дружеского знака, что комнаты были заняты. Ричард Торнтон очень долго говорил с женой мясника, так показалось Элинор. Но он очень мало мог сказать ей, когда оборачился к фиакру. Мистер Вен не возвращался. Вот всё, что он сказал. Он повёз свою спутницу в кофейню близ церкви Святой Магдалины и настоял, чтобы она выпила большую чашку кофе с булкой. Более ничего не мог он уговорить её скушать, и она просила его посадить её за один из столов, стоявших на воздухе возле кофейной. Она сказала, что может быть, она увидит своего отца по дороге на архиепископскую улицу. Друзья сели за маленький железный столик, несколько поодаль от группы оживлённых зевак, сидевших за другими столами и пивших кофе или лимонад. но Джордж Мобрей Вардель Орвен не проходил по этой дороге в те полчаса, которые Эллинор сидела за чашкой кофе. Било десять часов, когда Ричард Торнтон пожелал ей спокойной ночи на пороге маленькой двери возле лавки мясника. «Вы должны обещать мне непременно лечь спать, Нелли», сказал он, пожимая ей руку. «Да, Ричард, смотрите же, сдержите ваше обещание на этот раз». Я приду и посмотрю на вас завтра утром. Бог да благословит вас, милая моя. Спокойной ночи. Он нежно пожел её руку, когда она затворила за собой дверь. Ричард перешёл через узкую улицу и подождал на другой стороне, пока не увидал огня в одном окне антресолей. Он ждал, пока Элинор подошла к этому окну и задернула его занавесом, а потом он медленно ушёл. Бог да благословит её бедняжку. прошептал он тихим сострадательным голосом пятную одинокую девушку серьёзное и задумчивость его лица ни разу не изменилась пока он шёл домой в гостиницу хотя было поздно когда он добрался до своей комнатки на пятом этаже Он сел за стол и, оттолкнув свою трубку и кисет с табаком, свои краски и кисти, вынул несколько листов почтовой бумаги и маленький пузырёк с чернилами из старого кожаного письменного прибора и начал писать. Он написал два письма, оба несколько длинные, сложил их, запечатал и надписал адрес. Одно было адресовано к миссис Банистер в Гейт-парк в Бейсауэр. Дорогой сеньоре Печирилло на дорогим Бернский сквер. Ричард Торнтон положил оба эти письма в карман и пошёл отдать их на почту. Кажется, я поступил к лучшему, бормотал он, возвращаясь назад в гостиницу. Я ничего не могу сделать.